События подтвердили своевременность решения и проницательность Просперра, порука чему служило его военное искусство, благодаря которому, не будь он к тому же поэтом, он был провозглашен ведущим морским кондотьером своего времени. Весть о битве при Ламоле и разгроме Драгут-рейса с его флотом, ведь теперь даже сам Просперр уверовал в погибель драгута, уже долетела до Генуи, когда там высадился победитель. На всем христианском побережье Средиземноморья Трудно было отыскать порт, для которого известие эта не было бы источником облегчения, радости и чувства гордости за геноэзского капитана, которому оказалось по силам расправиться с мусульманской ордой. Ну а в родном государстве национальная гордость выдвинула его в тот же час в ряд величайших героев всех времен, а появление его флота в заливе было встречено настоящим взрывом восхищения. Немного оставалось времени на подготовку к приему, соразмерному с общественной оценкой достижения. Тем не менее, энтузиазм, заставивший всех действовать с лихорадочной быстротой, сотворил чудо. Над китовыми воротами, через которые он должен был проследовать, была воздвигнута триумфальная арка, увитая ветвями и гирляндами. Когда он ступил с галеры на причал, пышно убранный зеленью и цветами, как роскошным ковром, В его честь зазвучали серебряные фанфары. Здесь его принимал дож, стоявший среди облаченных валой мантий сенаторов и большой группы патрициев, представителей каждого знатного семейства республики. Для чтения приветственного сонета была избрана хрупкая девушка из дома Гримани, хотя сие поэтическое произведение носило явные признаки торопливой небрежности, заставив поморщиться автора Лигуриады. Тем не менее, когда он позже рассказывал Джане, это было искреннее поздравление одному из лучших сынов Лигурии, и только хам мог позволить себе критический, придирчивый взгляд при декламации. Пока он слушал хвалебные речи, узнавая тех, кто пришел оказать ему высокую честь, его невольно сотрясал внутренний смех при мысли о степени контраста между побегом его из Генуи и возвращением, между тем, как эти два события разделяло меньше двух месяцев. Тогда рука каждого была против него, в особенности из клана Дыря, представители которого, как впрочем и его собственной родни, считали его предателем. Теперь же эти самые руки тянулись к нему с благоговением и радушием. Собрание аристократов, за которыми выстроилась шеренга лучников из герцогской охраны, пребывало в состоянии шумного восторга. Нужно быть поистине бесстрашным, подумал Проспер, дабы в такой час объявить себя его врагом. Совершенно по-иному прошла встреча господина Андреа Тариа, герцога Мельфи, кавалера Золотого Руна, который почти в тот же час высадился в Неаполе. В честь великого адмирала не звучали серебряные фанфары, не было цветов, сонетов, разряженных аристократов и ликующих горожан. Зато вице-король, не скрывая недовольства, не соизволил спуститься на молы с Кастельнуово и ждал адмирала в приемных покоях крепости. Андрей Адриас с племянниками направились туда не в лучшем настроении. Братья негодовали по поводу недостаточно учтивого приема, обвиняя в этом адмирала. Видно было, что теперь они оправились от потрясения, пережитого ими в Джербе. Размышления подсказали им, что дела не так уж отчаянно плохи, как показалось на первый взгляд. все таки бедствие поправимо. Раз друг оказался настолько опрометчив, что не покинул морей, у господина Андрея возникает возможность настичь его наконец и покончить с ним. Как только упомянутая операция будет завершена, облегчение и благодарность Itali вполне затмят осечку в Джербе. Но да в конце концов, если она и останется в памяти, пусть призовут к ответу истинного виновника. Надо открыть свету глаза на это, по крайней мере, таково было мнение Филиппину. Чем скорее мы придадим гласности предательства, спасшее драгута, тем скорее избавимся от нападок Адорна. Месьеу Просперу придется отчитываться за разорение Корсики, что явилось следствием освобождения язычника, и ответит он на виселице. Господин Андреа не выказывал энтузиазма. "Я заметил", печально сказал он, что каждое действие против мошенника странам фатальным образом отзывается на нас самих. Действие будет не нашим, это дело императора, напомнил Женетино. Правосудие наконец настигнет пса. Вероятнее всего, герцог устало поднес ладонь к щелу. Это причинит боль Жани. Она заслуживает возмездия за свою неверность, прозвучал суровый приговор Филиппина. Не терпится удовлетворить злобу. Неужели вас ничему не научило прошлое? От чего мы должны закрывать глаза на публичное оскорбление? Филиппина не сдерживал горячего негодования. Может, вам по душе, что месьер Просперу переложит на вас вину за джербу? Хотите быть посмешищем в глазах всего света? Герцог содрогнулся. Нет, нет жестоко склоняя его к отмщению, дженитено повернул нож в ране, не щадя гордыни дяди. И даже если истина станет известна, разве это сделает нас менее смешными? Адмирал встряхнул большой головой, зарычав, как взбешенный лев. Когда я потоплю драгута со всеми его галерами, никто уже не посмеется. Поружённый решимостью отомстить, убежденный в своей правоте, Он и прибыл в Неаполь в поисках последних известий о месте пребывания корсара. Подавлено отсутствием даже намека на торжественную встречу столь значительной персоны, как он, Дыря кинулся в приемную вице-короля, следом за сопровождавшим его офицером. Разгневанные племянники не отставали. Принц Аранский сидел за столом и писал, когда к нему проводили всех троих. Он отложил перо и поднялся, но не покинул своего места, не протянул приветственно руку. От голубых глаз веяло ледяным холодом. Выражение лица было так же безразлично, как и слова. "Вы наконец прибыли? Долго же вы находились в пути". Герцога распирал от возмущения при столь холодном приеме. Еще раз этот испытанный жизнью муж потерял обычную невозмутимость. Он заговорил громко и резко. Нетрудно критиковать моряка сухопутному человеку, не знающему моря и связанного с ним риска. Мы шли против ветра, Все время только на веслах, и все равно не сбавляли темпа. Не сбавляли темпа? Да-да, понятно, сухо вымолвило его высочество. Оскорблённый неучтивостью адмирала и недостатком почтительности к себе как к наместнику, принц снова сел, забывая предложить сесть посетителям. "Ну и чем?" спросил он. "Объясните вы события в Джербе?" предательством. Мы были обмануты трюками вероломной, бесстыдной личности, не постыстевшей указать дорогу лазейку из-за подни, в которой я крепко держал его. Проспера Дорна воспользовался своим искусством на пользу язычнику и должен ответить перед имперским правосудием за последовавший затем набеги проклятого корсара. Оттого того ли, что принцу не пришлось по душе поведение герцога, или из расположения, которое он чувствовал к Просперу, А может от того, что он хорошо знал о событиях в Джербе, принц сохранял бесстрастность. А доказательства? Доказательства? Дря выпучил глаза, нахмурив чёрной брови. На лице выступила краска. Моё слово. Принц Оранский покачал головой. Ваше слово, оно основано на вашем мнении не более. Вы что же побывали в Джербе и собрали сведения, позволившие вам утверждать, что Проспера Дорна принял участие в осуществлении плана, который привел к вашему поражению? Да, он был с драгутом, как пленный. Полагаю, это все, в чём можно быть уверенным. Я побывал в Джербе, ваше высочество, не вытерпла Дженитина, и у меня есть сведения от шейха обо всем этом. Шейха Джербы, улыбнулся наместник, язычник в качестве свидетеля При христианском дворе против достойного офицера, против того, кто доказал, что он предатель, начал горячиться Филиппина, не в силах сдержаться. Если требуются свидетели христиане, их достаточно, рабы, отправленные на работы под его началом. «И где же вы их найдете? — изумился вице-король. Но от чего ваше высочество подвергает сомнению наши слова? потребовал дженетина. Вы защищаете этого человека? Я скинул бровь вице-король. Я просто предостерегаю вас. Будьте осмотрительней. Вы не измените сути дела, укрывая собственные промахи и обвиняя других. Меньше они от того не станут. Кем бы вы ни были одурачены, самим драгутом или Проспера просперадорна, ошибки на лицо, и в них вся суть. Вот это уже был удар в самое сердце. Адмирал вытянулся во весь свой огромный рост, И с такой силой запрокинул львиную голову, что взметнулась длинная борода. Я дам отчет своему господину, его императорскому величеству. Обязательно, вам придется отчитаться, Но позвольте еще раз предупредить вас быть поосторожнее в оценках. Благодарен вашему высочеству за заботу, прозвучал с едкой иронией ответ. Принц наклонил голову. Что ж, тогда все, я полагаю. Не вижу причины задерживать вас в Неаполе хотя как угодно. Что вы хотите сказать, ваше высочество? Я не могу терять времени. Я желал узнать свежие вести о Драгуте. Филиппина тут же произнес яростную тираду, полную мстительных планов о том, что останется с Драгутом, когда он попадет в их руки. И, конечно, добавил он после разгрома Корсара, они никому не позволят упоминать жербу. Вице-король слушал по-прежнему бесстрастно. Вы спрашиваете о последних новостях о Драгуте? Извольте. Из Корсики он взял курс на запад и совершил набег на Балиары, то есть вступил на порог к императору. Кратко, усиливая ужас слушателей, он изложил подробности рейда. Известие об этом жутком набеге дошло до его величества сразу вслед за вашим докладом, что вы крепко держите в мышеловке Корсара и разгром его неизбежен. Вы ощущаете, господин герцог, чувство его величества?» Адмирал стоял, сжав кулаки, с участившимся дыханием, а позади него испуганные племянники не знали, куда деть глаза, чтобы не встретить взгляд принца. Господин Андреа Дорья выдохнул страшное проклятие. Тем больше поводов отомстить, воскликнул он, и возмездие состоится, пусть даже мне это будет стоить жизни. Он понимал, что до тех пор, пока он не найдет и не уничтожит Драгута, Его доброе имя будет окончательно опозорено, а жизнь бесполезна. В полном разгроме драгута заключалась единственная возможность восстановить свою честь. "Где теперь местонахождение этой языческой собаки?" требовательно спросил он. "Вам известно?" "Не совсем", загадочная усмешка играла на губах вице-короля. "Ну, я надеюсь, что он в Преисподней". Восприняв этот ответ как издевательство, Адмирал позволил себе раздраженный упрек. — "Ваше высочество, я говорю серьезно! — И я право, не шучу", сказал принц. "Мейстер-драгут всем своим флотом, примерно около двадцати шести галер, разбит у порт Майона три недели назад неаполитанской اسکдры Проспер дорна численность которой не превышала половину мусульманских сил. Воинский подвиг изумивший все побережье от этой крепости до Кадиса" воцарилось полное молчание. Три гнусса замерли и, казалось, даже перестали дышать. Постепенно кровь отливала от обветренного лица адмирала, пока оно не приобрело восковой оттенок. Прошло несколько мгновений, прежде чем к нему вернулся голос, но он стал хриплым и нетвердым. "Если это правда", начал он и запнулся. "Правда? будьте уверены", отвечал вице-король. Добавляя подробности: возвращение награбленного в Пальме, освобождение мальорских пленников и около тысячи христиан от мусульманских весел, Захват галер, который пополнит силы императорских флотилий. Но адмирал едва слушал. С трудом соображая, он выжидал, пока завершится рассказ вице короля, и овладев собой, поклонился. В таком случае у нас нет ни малейшего повода задерживаться в Неаполе и отнимать время у вашего высочества. Достоинство, с которым Дыряв встретил горькое известие, разрушающее его последнюю надежду, вызвало сочувствие вице-короля. Он встал, но не смог отыскать слов, чтобы чуть-чуть успокоить его. Желаю вам благополучного путешествия, сеньор. И вам, господа. Единственное, что он нашелся сказать, однако мягкость в голосе выражала нечто большее. Дыряв, шатаясь, вышел племянники следом. На лестнице Филиппина пробурчал ему в ухо свирепым шепотом. — "Как я уже упоминал вам, мой господин, теперь, когда ядовитая змея укусила, вы, может быть, образумитесь". Глава 36. Награждение. Вновь на борту своего флагмана Андреа де с горечью спрашивал себя: "Куда же теперь взять курс?" Такой же вопрос он задавал племянникам, которые, находясь вместе с ним в шатре, разделяли его потрясение. Оба были расположены взять сардонический тон в разговоре с дядей, виновным, по их мнению, в нынешнем несчастье за свои слабости и легкомысленной доверчивости по отношению к ловкому, вероломному просперу Адорна. Остается загадкой, сеньор, говорил Женитина. Что нам теперь делать, когда мы решим, ее, отпадет и вопрос о цели нашего маршрута. Загадкой переспросил герцог. "Никакой загадки, все ясно". Потрясение не проходило, но по крайней мере он сумел вернуть маску спокойного достоинства. Речь его была хладнокровной. В этой утомительной дуэли с Просферо Адорно победа в конце концов оказалась на его стороне. "Завоеванная предательским путем», сказал Женеттина. Адмирал покачал головой. "Можете называть это так, как вам нравится". На войне все средства хороши. Достигнет цели ваше собственное коварство, вы назвали бы это талантом стратега. Одолел противник, и вы говорите предательство. Клянусь ранами господнями, вымолвил Филиппина. Я не признаю поражения. Ну что же еще остается? Судить злодея. Когда императору станет известно, как он поступил в Джербе, его триумф обернется кое-чем другим. По-вашему, мы еще недостаточно смешны. Стоит ли объявлять, что Просперу перехитрил нас, чтобы весь свет надорвался от хохота? Уменьшит ли это мой позор и остановит ли мое падение, падение, которое в мои преклонные годы стирает все, чего мне удалось достичь в жизни? Да, кроме всего прочего, разве вы не видите, что опередив меня и уничтожив Драгута, Просперу просто лишил меня последней возможности спасти свое доброе имя? о грандиозном воинском подвигом отмел от себя любые оскорбления и обвинения. Тем не менее, мы обязаны все проверить, процедил сквозь зубы Филиппин. Что ж, проверить можно, терять нам нечего. А если ничего не выйдет, есть еще вот что. Филиппин судорожно вцепился в рукоять кинжала. Никогда не склоню головы перед нахалом Адорна. И я тоже, призываю Всевышнего в свидетеля, — заверил Дженитина. Подобным решительным убеждениям они и прибыли домой в Евгению по понятным причинам, как можно более скромно. Слишком велики были страх перед насмешками и даже боязнь враждебного отношения, так что они высадились в Лерече и там пересели на лошадей и постарались добраться до Генуи под покровом августовского вечера. Необъявленное прибытие адмирала, его неожиданное появление ошеломило не только слуг во дворце Фазуола, но и саму герцогиню она готовилась отойти ко сну, когда ее супруг в пыльных сапогах и плаще ввалился в ее покои, среди роскошного восточного убранства которых было так много свидетельств его прошлого триумфа, великой карьеры, заканчивавшейся столь плачевно. От изумления она затаила дыхание. "Мой дорогой господин, Андреа!" С радостным криком она кинулась ему навстречу. Адмирал, мужчина высокого роста, Склонился в приветствии перед радостно оживленной, источающей сладкое благоухание дамой, которая сразу почувствовала необычную слабость и вялость, почти надломленность в этом прежде несокрушимом муже. Вы сильно утомлены путешествием, Андреа, она нежно увлекла его к креслу. "Да, утомлен, — согласился он. И она разглядела при свечах, как поссерело и вытянулось его лицо. Какими тусклыми были глубоко запавшие глаза. Внешность вдруг стала резко выдавать его немалый возраст. Опустившись рядом на колени, она взяла его загрубевшие руки в свои. "Откуда вы, Андреа?" излеречи. "Там я оставил свои галеры". Торопясь увидеть меня, он задумчиво улыбнулся. Как бы мне хотелось бы ответить именно так. Он покачал головой старайся скрыть позор, чтобы прокрасться гену незамеченным, чтобы избежать издёвок, ожидающих меня на каждом шагу. Я всегда считал себя бесстрашным, моя дорогая. но, Оказывается, это не так. Мягко опустив его руки на плечи, она повернула его к себе, чтобы лучше рассмотреть. Издевок? — переспросила она. О, вы еще ничего не слышали? Не слышала чего? Все, что я знаю, это то, Что здесь маркиз дель Восто, ожидающий вас с письмами от императора? Да. Послышался вздох мрачного предчувствия. Уже, говорят, император скор, когда речь идет о вознаграждении заслуженных почестей. — Да, заслуженных. Неплохо сказано. И также скор на правосудие. Где месьер дель Восто? Во дворце Адорна он временно поселился у своего друга Просперо. Адмирал скривился. Конечно, так и должно было быть. "Хаджиана", спросил он. "Она здесь со мной. Не знаю, довелось ли вам слышать о ее несчастных злоключениях, о том, как она уплыла вместе с Просперо и что из этого вышло? Конечно, было очень много бездумных сплетений и гнусной клеветы. Но, к счастью, сейчас все в прошлом. Они ждут вашего возвращения, чтобы обвенчаться". Что ж, в каждом слухе есть доля истины, прозвучала его оценка. Честь ее серьезно запятнана. Он неприятно ухмыльнулся, вынуждая герцогиню недоуменно уставиться на него. Как вы несправедливы, Андреа. Вам неизвестна вся правда. Бешеная ярость Ламбы. Да-да, я слышал всю историю, теперь она не имеет значения. Да, конечно, согласилась она. И я так рада за нее, бедное дитя что всё закончилось счастливо, что Просперу чист перед общественным мнением, перед врагами, которые у него появились. Как жаль, что она не приехала вовремя, чтобы стать свидетельницей его грандиозного триумфа. И так все закончилось счастливо. Вновь недобрая усмешка появилась в облике адмирала. Счастливо. А этот Просперу герой в общественном мнении. Его возвращение, триумф Хорошо, хорошо. Она поведала ему о восторженном приеме, устроенном Гену и победителю драгута. А он сидел уперев локти в колени, обхватив голову руками. Лица не было видно. Потом она позвала слуг и распорядилась накрыть ужин там же в ее покоях. Она сама ему прислуживала. ел он мало и казалось машинально. Зато много и жадно пил. Она поччевала его чудесными греческими винами, не переставая расспрашивать супруга. Мы слышали о вашей большой победе в Мехедии и о том, что вы по пятам преследуете корсара Драгута, но с той поры не получали никаких известий. Некоторое время он выжидал, обдумывая, в каких выражениях хотя бы немного прикрыть свои беды, но затем передумал. Слабое желание оправдаться было подавлено. Оставим это до завтра, сказал он. Вы сами услышите от Альфонса Волозского, посланника его величества. Пошлите ему записку, пока что я здесь и готов его принять, если он окажет мне эту честь. Записку передали дольвастона следующее утро, когда он сидел за завтраком на балконе над садом Просперу. Вместе с ним были хозяин и другой гость, Дон Альваро де Карбоял. Мадонна Аурелия по счастью отсутствовала. Спасаясь от августовской жары большого города, она уехала в загородное поместье Просперу, в Вердепрацы. Мельва 100 прибыл в Генуи с императорскими письмами за день или два до Просперу. Ему было известно содержание посланий, и он ознакомил с ним Просперу. Дон Альваро, присутствовавший при этом, разразился бурным смехом. "Я догадываюсь, что вас так сильно развлекло". "Не думаю", продолжал давиться от хохота Дон Альваро. В глазах у него застыли слезы. Если бы вы догадались, то разделили бы мое веселье. Я все же полагаю, что угадал. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Под императорской пурпурной мантией такая же плоть, как ваша или моя. Он подвержен тем же слабостям. В грубых промахах адмирала его величество ощущает собственную оплошность, ведь он верил ему должность. Он видит, что презрение и насмешливые нападки надря отразятся на нем самом. А потому, когда он получил сведения из Ламолы, он решил поскорее приписать заслуги победы Дариа, восстанавливая честь своего адмирала, он восстанавливает и свою честь, расценивает победу при Ламоле как свою собственную. Дон Альваро разгневался. Значит, Просперо таким образом отодвигается на второй план? Просперо сам этого добивался своим чересчур великодушным докладом. Вам есть что возразить? Дон Альваро рассперепел: "Разве меня не было в Маоне? И я не знаю, что произошло. И там не было других? Все капитаны Неаполитанской эскадры, Мы все можем подтвердить. И да услышит меня Господь, мы так и сделаем". Дон Альваро повысил голос: "Пора открыть его величеству глаза на истинный достоинство Гнуэсса, которого он предпочел столь многим благородным господам Испании. Пришло время исцелиться государю" от своего слепого увлечения. Здесь вмешался Проспер. Видеть в Андреа Дворя лучшего морского кондотьера века не слепое увлечение. Дон Альвара вспыхнул. Пусть даже и так, но разве это повод приписывать другому заслуги в величайшем сражении нашего времени на море? Но от того заслуги не умоляются. Стоит ли нам обсуждать это, спросил Дон Альвасто. Мне необходимо исполнить все формальности. Я прибыл как посол. Суть миссии состоит в награждении вас Просперу крестом Святого Яна Копасельского и вручить вам крест обязан герцог Мельфи, как ваш непосредственный начальник. Если вы усматриваете здесь обиду, вы вольны не принимать награду из его рук. Да, поддержал Дон Альваро. Это восстановило бы справедливость. Будь это моей целью, разве я написал бы то, что написал, обратился к ним просперу. И зачем мне теперь пытаться унизить самого императора, лишая его личной гордости за победу Дария, как он себе это представляет? Пойдет ли мне такое на пользу? И потом вы чересчур поспешно предположили, что Дарий примет благодарность за деяния, в которых не принимал участие. Необходимо сначала убедиться в этом. Доннульваро презрительно рассмеялся. И они оставили решение дела до возвращения Дариа. Теперь час настал. Дель Восто передал через посланца Дариа, что вскоре прибудет во дворец Фазуола. Просперу задумчиво теребил подбородок. С вашего разрешения, Альфонса, я пойду с вами. Вам не требуется моего разрешения. Я много бы дал, чтобы присоединиться к вам, злобно хихикнул Дон Альваро. Не вижу причины, мешающей вам сделать это, заверил его Просперу. Герцог Мельфи принимал их в просторной галереи, выходящей на террасу. Галерея ослепительно великолепна от недавно законченных фресок по Эрину де Лаваге. Здесь под ажурным потолком звучала красочная гамма сцен из римской истории. Еще здесь были гобелены из Фагани и Тигерана, мавританские вазы с золотой и серебряной насечкой богатая, но не глаз испанская мебель из лавок Севильи и Кордовы. шелковые ковры из Смирны устилающий мозаичный пол. Герцог стоял, опираясь на доску большого, вделанного в стену из карарского мрамора камина, на котором резец Гульель Модело Порты изваял сцены из жизни Прометея. Рядом были Филиппины и Дженетины. Пока адмирал ожидал приближения гостей с величавым достоинством, Облик его был холоден и спокоен, точно он сам был творением резца лапорты. Маркиз Дальвастои, изящный и элегантный, как и подобает арбитру императорского двора, в лазурной мантии, небрежно наброшенной на синий с белыми полосками камзол, грациозно следовал за камердинером, а за ним, в свою очередь, шли Проспер и Карбоял. При нежданном появлении Проспера адмирал изменил положение, заметно пос Женеттино вытянул шею, выпятил глаза. От филипины исходили нечленораздельные звуки, подобные рычанию дикого зверя. Рука невольно потянулась к эфесу клинка. Все трое, конечно, поняли, что Проспер явился отпраздновать свое отмщение, полюбоваться на зрелище их унижения. Маркиз отвесил поклон. Приветствую вас, господин герцог, от имени моего господина, императора. Примите, прошу вас, Он протянул объемный пакет с шелковыми тесьёмками, на котором была императорская печать. Дырям машинально его принял, но не взглянул ни на сверток, ни на маркиза. Глубоко поставленные глаза под нависшими бровями продолжали изучать Просперу, который стоя с независимым видом, являл своим стройным атлетическим сложением резкий контраст с грузным доном Альваро. Он прокашлялся. Я никак не ожидал, что ваше превосходительство будут сопровождать, менее всего месьер Проспера Дорна. Дель Дельвасто был воплощением обходительности. После прочтения письма моего господина ваша светлость поймет причину присутствия месьера Проспера. О, сказал Герцог, жестом останавливая Филиппина, пытавшегося вмешаться. Он сорвал печать на пакете. Оттуда выпал украшенный рубинами крохотный крест, выполненный в виде меча к которому была прикреплена лента из красного шелка. Женетино наклонился поднять его, но так и остался с ним в руке, пока его дядя изучал письмо, из которого он выпал. По мере чтения грудь адмирала заметно вздымалась, кровь отливала от серьезного лица. В конце он нахмурился и не произнеся ни слова, начал читать снова, время от времени теребя бороду. Наконец он поднял глаза, пристально вглядываясь в лицо дальвосто